Арзамас и сервис «Строки» представляют Комикот Цикл о культурной и исторической подоплеке комиксов и манги «Помню не зря, пятый день ноября, и заговор пороховой. Проходят века, но скорбь и тоска всегда остаются со мной». Благодаря хакерской группировке «Анонимус» маску Гая Фокса знает весь мир. Белое лицо, зловещая ухмылка, усы и бородка, румяные щеки. Она стала символом протеста против любой системы. Хакеры и активисты позаимствовали образ из комикса легендарного Алана Мура «В значит вендетта», по которому был снят одноименный фильм. Главный герой этой антиутопии по имени Ви, чтобы сохранить свою анонимность, специально выбирает маску Гая Фокса участника так называемого «порохового заговора». Вы, наверное, душевно больной? Уверен, многие так скажут, однако с кем имею честь беседовать? Ви – анархист, который отчаянно борется против фашистского режима. И он помнит о славной истории английского сопротивления. Собственно, весь комикс и фильм пронизаны отсылками к историческим событиям. Я знаю заговорщика звали Гай Фокс, и в 1605 году он пытался взорвать парламент. Но все-таки, кем был Гай Фокс, реальный исторический персонаж, который жил на рубеже XVI и 17 веков? Но кем он был на самом деле? Каким он был? И что именно произошло 5 ноября 1605 года? Об этом мы попросили рассказать Анну Серегину, доктора исторических наук и ведущего научного сотрудника Центра гендерной истории Института всеобщей истории РАН. Пороховой заговор, пожалуй, одно из самых известных событий истории Англии начала XVII века, часто называют заговором Гая Фокса, и это не вполне заслуженная слава, поскольку хотя Гай Фокс был очень активным участником этого заговора практически с самого начала, не он его придумал, и он в данном случае скорее исполнитель замысла, за которым стояли совсем другие люди. Но для того, чтобы понять, почему этот заговор вообще возник, и зачем в Англии католикам понадобилось взрывать парламент, необходимо немножко представить себе, как, собственно, жили эти английские католики и откуда они взялись. Если мы обратимся к школьному и даже университетскому учебнику, то мы не найдём там никаких английских католиков. После того, как происходит разрыв с Римом при Генрихе VIII, католики как будто испаряются из истории. На самом деле, конечно, изменения религии происходят медленно. Для того, чтобы люди пришли к другой конфессии и всерьёз восприняли и новые вероучения и привыкли к новому богослужению, требуется поколение. Поэтому английские католики даже на начало XVII века составляли порядка 10-15% населения страны, хотя, конечно, у нас очень приблизительные подсчёты для этого времени. Для середины XVI века, когда к власти приходит королева Елизавета, данные, видимо, немножко другие, но мы точно не можем их посчитать. Остается предположить, что католики в любом случае были значительным меньшинством внутри английского общества. Закон требовал от всех англичан ходить в Приходскую церковь, соответственно, слушать протестантскую уже на тот момент проповедь и обязательно присутствовать на протестантском же богослужении. В случае, если это правило нарушалось, с нарушителей брали штраф. Не случайно английские католики, которые оставались полностью верны своей религии, как правило, были в долгах. Кроме того, католическое богослужение было объявлено вне закона, и католики, которые хотели присутствовать на месте, должны были это делать нелегально. Нелегально же в Англию проникали и католические священники. За сам факт присутствия католического священника на территории Англии ему грозила смертная казнь. Соответственно, за священниками охотились специальные люди, которых так и называли преследователи. Они получали особую лицензию у правительства на такого рода деятельность. Это такая правовая теория. На практике, конечно, ситуация была сложнее, потому что в Англии XVI века, как и в других странах, не существовало ни полиции, ни других учреждений, которые могли бы, собственно, применять закон каким-то образом систематически. Только сами соседи могли вмешиваться и требовать, чтобы судья, предположим, рассмотрел дело того или иного человека, которого подозревали в том, что он католик. И кто-то из соседей действительно мог так поступать. Но не все и не всегда были в этом заинтересованы. Кто-то, потому что они не считали преследование за веру хорошей идеей, а кто-то и просто потому, что преследование означало, что католики исключались из местного сообщества, даже по закону. Они переставали быть частью прихода, а это значит, что оставшиеся в приходе должны были платить все налоги, в том числе и за выбывших. Но это, как вы понимаете, было просто невыгодно. Таким образом, практически мы имеем дело с относительно терпимым обществом, терпимым и по идеологическим, и по таким прагматическим соображениям. Но, с другой стороны, католическое дворянство было ущемлено в правах, то есть они не имели права занимать должности, они не могли преподавать в университетах, не могли быть школьными учителями, не могли занимать придворные должности и так далее. Конечно, это вряд ли устраивало католическое дворянство, и они постоянно смотрели на пример своих соседей французов, где положение их религиозного меньшинства, протестантов, гугенотов, было иным. Как правило, там существовали какие-то законы, которые регулировали, где именно эти самые гугеноты могут совершать свои богослужения, и они своих гражданских прав не потеряли. Так вот, английское католическое дворянство хотело получить что-то похожее на статус гугенотов во Франции. Но как этого добиться? К концу XVI века большая часть английских католических дворян в этой ситуации поставила на нового короля. То есть все ждали, что Елизавета, которая была уже не молода, скоро умрет, и в Англии будет новый король. Из этого ничего не вышло, хотя Яков и обещал католикам, что он улучшит их положение и как минимум отменит законы, ограничивавшие их и преследовавшие католических священников. На деле этого не произошло. Первый же парламент царства Якова подтвердил все ограничивающие католиков законы, которые до этого существовали. В результате многие из католических дворян почувствовали себя обманутыми. Наиболее радикальная группа английских католиков, попыталась решить вопрос с силой и взорвать парламент в тот момент, когда будет открываться парламентская сессия, когда там соберутся лорды, король, его наследник и члены парламента, то есть вся политическая элита страны. Задумал заговор и начал его осуществление Роберт Кейтсби. Попытался каким-то образом договориться с испанцами и получить их поддержку, либо в виде дипломатического давления на Якова, для облегчения положений католиков, либо для поддержки заговора. Он её не получил, но во время своих разъездов в Нианглии он познакомился с человеком, который дал имя всему заговору, с Гаем Фоксом, который на тот момент служил в испанской армии в Нидерландах. Гай Фокс был уроженцем Йорка, тоже католиком, и обладал большим военным опытом. В 1603 году его собирались сделать капитаном. В том числе он хорошо умел обращаться с Порохом. А именно порох предполагали использовать заговорщики. И Гай Фокс в заговоре отвечал, в общем, за техническую сторону вопроса. Предполагалось, что в арендованный под палатой лордов склад будет доставлен порох, и в нужный момент Фокс подождет фитиль и скроется из парламента, фитиль должен был быть длинным, после чего заговорщики должны были бы захватить принцессу Елизавету или же её младшую сестру, или, может быть, кого-то из принцев, если бы они не оказались в парламенте, и дальше попытаться править от их имени и каким-то образом улучшить положение своих единоверцев. Задача осложнилась тем, что открытие парламентской сессии несколько раз откладывались. Дело в том, что в Лондоне летом часто происходили вспышки чумы, ну, собственно, не только в Лондоне, но и в других местах. И, естественно, король в ситуации, когда в городе Чума, не хотел, во-первых, сам туда приезжать, а, во-вторых, созывать туда представителей всего королевства. Кроме того, надо представлять себе, что такое Вестминстерский дворец. У нас в голове сидит образ здания парламента Вестминстерского дворца, но это здание XIX века. То, что существовало до него, это фактически не один дворец, а целый квартал. И потом, когда уже в начале 21 века попытались рассчитать, что бы произошло, выяснилось, что ну, вот если бы Гаю Фоксу удалось поджечь порох, то взорвался бы весь квартал. То есть им действительно удалось бы убить и покалечить практически всех парламентариев страны. До этого дело не дошло, и не дошло по довольно-таки очевидной причине. Среди лордов, которые должны были появиться на заседании палаты, было довольно много родственников, друзей, тех, кто, собственно, устраивал заговор. Они попытались предупредить своих родственников. Как минимум несколько лордов-католиков получили устные предупреждения не ходить в палату в день открытия заседаний. И вот тут наступает самый загадочный момент. Один из родственников наших заговорщиков, лорд Монтигл, получает письмо, в котором его предупреждают не ходить в палату, и он это письмо получает во время ужина, когда у него гости, ему это письмо зачитывают вслух, он хватается за голову, говорит, о, они собираются что-то устроить в парламенте, хватает это письмо и бежит к первому министру короля Роберту Сессилу. Никому из англичан даже в голову не приходило, что, возможно, придумать нечто подобное, взрыв. Вот сама идея взрыва им не приходила в голову совсем. И что характерно, она пришла в голову только самому королю Якову, когда ему доложили о письме. После того, как король распорядился, подвалы дворца обыскали, обнаружили там Гая Фокса, его арестовали буквально накануне сессии. На первом же допросе в присутствии короля он признался в том, что он собирался делать, но он не назвал никаких имен. В этот момент все остальные заговорщики, которые уже знали об аресте Гая Фокса, бежали из Лондона. В конце концов, беглецов нагнали, и они не хотели сдаваться. И в начавшейся перестрелке многие из них были ранены и погибли. Тех, кто не погиб или был ранен в схватке, увезли в Лондон, и они впоследствии были казнены. И, как мы знаем, под арестом находился Гай Фокс. Именно потому, что он был арестован с самого начала, он и был связан с заговором в глазах публики. Гая Фокса пытали на дыбе. Он, ну, Мы не знаем точно, сколько раз, но по сохранившемуся образцу его подписи на показаниях видно, что через несколько дней пыток он с трудом держал перо в руках. Конечно, Фоксы и выживших заговорщиков осудили на смерть, это было совершенно очевидно, ни у кого и сомнений не было. И они были вскоре после суда казнены. Гай Фокс, он в конце концов сумел избежать всех ужасов английской казни, а она подразумевала кастрацию, потрошение, вырезание сердца из живого человека. Гай Фокс избавился от всего этого, потому что он сумел на самом начальном этапе казни, спрыгнуть с эшафота и в петле сломать себе шею. Гай Фокс умер на своих условиях. Он был в течение долгого времени символом такой католической угрозы и безусловным врагом. Его образ начинает переосмысляться только в XIX веке, когда он уже становится борцом за свободу своих единоверцев, который пусть выбрал для этого такие страшные средства, но тем не менее имел благородные цели. И это происходит только в XIX веке, когда католики в Англии уже получают политические права. И после этого Гай Фокс постепенно становится скорее фигурой сопротивления произволу властей. Что касается традиции воспоминания о заговоре, то она была задана актом парламента, который требовал праздновать 5 ноября, День спасения короля и его лордов и членов парламента, от страшной гибели. Ещё в XVII веке сложилась традиция, существующая отчасти и до сих пор во время празднества сжигать чучело неугодных политиков. То есть сначала это был сам Гай Фокс, папа римский, затем это мог быть в годы Гражданской войны король или же католический наследник престола, будущий Яков II, или же это могли быть любые другие неугодные политики, вплоть до нынешнего премьер-министра. Над кодом работали редакторы Дарья Герасименко и Мика Голубовский, звукорежиссер Камиль Шеймарданов, фактчекер Юлия Гизатулина и выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина.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 Он — это я. И вы. Он — это мы все.